Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих. В комнате моей всегда светло, Мне хорошо в ней, чисто и тепло. Но сколько бедных есть на свете, Там нет одежды малым детям, Там мамы плачут день и ночь, Спеши им, в трудностях помочь. У них нет хлеба, нету дров. Они взывают к Богу вновь. Иди к ним с доброй душой. Вязанку дров возьми с собой. Рубашку белую возьми. Насыпь в мешочек им муки. В их дом ты радость принеси. К себе их в гости пригласи. У нас есть хлеб, а это значит И нам, и вашим детям хватит. Если мы зимой кормим животных, то поступаем как ангелы, потому что помогаем им в трудное время. Животных сотворил Бог, и поэтому мы должны любить их. Этим мы помогаем Богу сохранить жизнь маленьких птичек, А когда вновь настанет лето, то скворцы, дрозды, кукушки и другие птицы будут за это петь нам веселые песенки. Некоторые дети держат птиц у себя в комнате в клетках. Эти птицы тоже очень хорошо поют. Подумай только, что все это Бог сотворил для нас, и как было бы печально! если бы птицы перестали петь. Тогда бы мы слышали только шум машин и скрип тормозов на улицах. Поэтому не будем забывать благодарить Господа за все хорошее и красивое. А сейчас склонимся для молитвы и поблагодарим Господа за то, что Он утешает плачущих и исцеляет больных. Если Он заботится об этих многих-многих птичках, то не забудет Он и нас. Попросим Его помочь нам выучить этот стих из Библии и не забывать его.